Глава седьмая. Через Карибу. Честный Каскабель. Что ты не заглянул в эту часть английской Колумбии несколько лет раньше, когда там золото чуть не на земле валялось, так что стоило только нагнуться и поднять его? Как жаль, что рассказанное тебе сейчас Жаном относилось к прошедшему времени, а к ненастоящему. «Вот Карибу, отец», — сказал Жан. «Но, быть может, ты не знаешь, что такое карибу?» «В первый раз слышу, сынок», — отвечал господин Каскабель. «Что такое? Четвероногое животное?» «Животное!» — вскричала Наполеона. «Оно большое, страшное, кусается!» «Это вовсе не животное, а такая страна», — отвечал Жан. «Ее называют карибу. В ней много золота». Действительно, она многих обогатила. А многих также и разорила, вероятно, заметил господин Каскабель. Твоя правда, отец, очень многих. Разоренных было, пожалуй, даже больше, чем обогатившихся. А между тем, на некоторых приисках добывалось около двух миллионов марок золота в день. В долине Вильям Крика, например, его брали просто руками. Но как немного было золота в Карибу, все-таки его не хватало на всех желающих, которых набралось слишком уж непомерное количество. Вследствие этого жизнь в Карибу вздорожала до невозможности. Хлеб продавался по доллару за фунт. Появились эпидемические болезни. В конце концов люди, пришедшие за богатством, нашли себе по большей части болезнь и нищету. А в иных случаях и смерть. Одним словом в Карибу повторилась та же самая история, которая за несколько лет перед тем разыгралась в Австралии и в Калифорнии. Знаешь, папа? сказала Наполеонна. Это было бы очень приятно найти на дороге кусок золота. Ах ты, девчурка, что же бы ты стала с ним делать? Позволь тебя спросить. Она отдала бы его? «Своей мамаши», — ответила за дочь госпожа Корнелия. «А та сумела бы продать его за настоящую цену». «Ну что же, будем искать», — сказал Гвоздик. «Очень может быть, что мы и найдем, если только... если только не промахнемся». «Ты это, что ли, хотел сказать?» — засмеялся Жан. «Последнее всего вероятнее, потому что богатство не совершенно истощено». «Ну ладно, ладно», — сказал Сандер, — «это мы еще увидим». «Довольно, дети мои», — вмешался господин Каскабель, — «строго запрещаю вам обогащаться этим способом». «Поднимать золото с английской земли? Фи! Какая гадость!» «Если даже нам попадется слиток величиною с голову гвоздика, мы пройдем мимо и не тронем его. Достигнув границы, мы оттряхнем прах с ног своих» чтобы от английской почвы не осталось на нас ни одной пылинки. Сезар Каскабель оставался верен себе во всем. Но тревожиться ему совсем не следовало. Не было ни малейшего вероятия, чтобы семья его нашла хотя бы одну крупинку золота, не то что слиток. Впрочем, несмотря на строгое запрещение, взгляды всех пытливо устремлялись дорогой на землю. Наполеоне и Сандру всюду мерещились слитки. Почему бы и нет? Ведь Америка по количеству находящегося в ее почве золота занимает в свете первое место. Между тем начался дождливый сезон. Каждый день выпадали сильнейшие ливни. Дорога становилась все труднее и труднее. Проводник-индеец торопил наших путешественников. Он боялся, что речки и ручейки, впадающие во Фрезер, разольются от дождей и затруднят переправу. Тогда прекрасной повозке пришлось бы остановиться и дожидаться конца дождей. А это было бы крайне неприятно для Сезара Каскабеля. В долине Фрезера не было опасных индейцев, так как челикоты были недавно усмирены. Но зато там водились дикие звери, и, между прочим, медведи, встреча с которыми не представляла ни малейшей приятности. Шалун Сандер, вечно не слушавшийся отца, попал было в беду, из которой на силу выбрался. Это было 17 мая днем. Семья сделала привал в 50 шагах от одной речки, через которую фура только что переехала вброд. Остановка предполагалась двухчасовая. Жан ушел на охоту, а Сандер, несмотря на запрещение уходить далеко от лагеря, перешел обратно через речку и отправился по пройденной дороге, имея с собой лишь веревку длиною около 12 футов, обмотанную вокруг пояса. У Шалуна была своя цель. Он увидал прекрасную птицу с разноцветными перьями и затеял проследить ее до самого гнезда. При помощи веревки он рассчитывал влезть на дерево с гнездом и достать его оттуда. Уходя так далеко, Сандер поступал крайне неосмотрительно, ввиду того еще, что собиралась сильная гроза. По небу плыла огромная туча, надвигаясь все выше и выше к зениту. Но разве есть возможность удержать мальчика, когда он гонится за птицей? Вскоре Сандер углубился в чащу густого леса, а пушка которого начиналась с самого берега речки. Птица, перепархивая с ветки на ветку, как будто нарочно поддразнивала и завлекла шалуна. Гоняясь за нею, Сандер совершенно забыл, что через два часа фура должна двинуться в путь. Углубившись в лес, он сбился со всякой дороги. Кроме деревьев и кустов, кругом ничего не было нигде не виднелось ни малейшей тропинки. Птица, весело покрикивая, продолжала перелетать с дерева на дерево. А Сандер прыгал за нею, точно котенок. В конце концов, однако, все его усилия не привели ни к чему. Птица бесследно исчезла в лесной чаще. «А ну ее к черту!» решил Шалун, останавливаясь. В сущности, он был очень огорчен неудачей. Вдруг сквозь деревья он увидал на небе тучу. Зигзаги молнии уже сверкали сквозь ветви. Грохотал первый гром. «Пора идти назад», — подумал мальчик. «Что скажет отец?» В эту минуту он увидал на земле какой-то булыжник очень странной формы. Величиной булыжник был с еловую шишку, а на поверхности его замечались какие-то светлые, как будто металлические точки. Разумеется, мальчуган не приминул вообразить, что это золотой самородок. Он даже вскрикнул от радости и, подскочив к камешку, поднял его и положил в карман, решившись не говорить пока никому о своей находке. Увидим, что скажут об этом, когда я разменяю самородок на звонкую монету, — пробормотал мальчик. Только что Сандр успел спрятать драгоценный булыжник, как гроза разразилась со всей силой. Гром загремел, и раскаты его гулко пронеслись по лесу. Вслед за тем послышалось глухое рычание. В двадцати шагах от Сандра стоял огромный серый медведь. Как ни был смел наш маленький акробат, однако и он перепугался до смерти. Быстро повернувшись, он пустился удирать во все лопатки. Медведь погнался за ним. Если бы Сандру удалось добежать до речки, переправиться на тот берег и достичь привала, он был бы спасен. Дальше медведь не пошел бы. Его сумели бы остановить и даже, может быть, убить. Дождь лил, как из ведра, молнии сверкали почти непрерывно. Гром не умолкал ни на секунду. Сандер промок до нитки. Мокрая одежда стесняла его движение мешала ему бежать. Он чуть не на каждом шагу спотыкался, рискуя упасть и сделаться добычею медведя. Впрочем, ему удалось все-таки сохранить между собой и зверем некоторое расстояние. И менее нежели через четверть часа. Он добежал до берега речки. Тут встретилось непреодолимое препятствие. Вследствие дождя пересохшая речка превратилась в бурный поток с ревом, мочавшийся по камням. Вода была вровень с берегами. Кинуться в этот поток значило идти прямо на погибель без малейшей надежды на спасение. Сандер не решался даже обернуться. Он чувствовал что медведь гонится за ним по пятам и уже настигает его. Прекрасная повозка едва виднелась сквозь деревья. Сандер не имел возможности дать о себе знать своим. Инстинкт подсказал ему единственное средство к спасению. В пяти шагах от того места, где стоял теперь Сандер, росло большое дерево, нижние ветви которого наклонялись к воде. Сандр кинулся к дереву, обхватил руками ствол и полез по ветвям. Разумеется, он это проделал с ловкостью обезьяны и скоро очутился на вершине. На время он спасся. Но только на время. Потому что медведь подбежал к дереву и тоже собрался лезть на него. Однако Сандер и тут не потерялся. Разве он не был достойным сыном знаменитого Каскабеля, умевшего... Выходить целым и невредимым из всяких передряг. Во что бы то ни стало, он должен был убежать с дерева. Но как это сделать? Затем ему следовало переправиться через поток, а между тем это было еще труднее, потому что вода все прибывала и уже начинала выходить из берегов, затопляя правый берег, на котором стояла фура. Звать на помощь было бесполезно. «Среди воя бури!» Крик все равно не был бы услышан. Наконец, если даже господин Каскабель, Жан и Гвоздик хватились с Сандра и отправились его искать, то, во всяком случае, они пошли не по прежней дороге, а вперед. Как могли они предположить, что Сандер перейдет обратно речку? Между тем медведь лез на дерево. Хотя медленно, но лес. Тогда Шалуну пришла в голову удачная мысль, заметив, что одна из ветвей дерева, свесившись вниз, простиралась над речкой футов на десять. Он развернул свою веревку, сделал петлю и накинул ее на конец ветви. Потом потянул веревку и выпрямил ветвь почти вертикально. Сделано это было очень ловко, быстро и с полным присутствием духа. Медведь между тем. Лес все выше и выше. Тогда Сандр, взобравшись наконец в выпрямленной ветки, вытянулся, как на пружине и прыгнул. Как камень, пущенный из катапульты, перевернулся он раза два в воздухе над речкой и упал на противоположный берег. А медведь изумленно глядел на него с дерева. Ах ты проказник! Это сказал господин Каскабель как раз в это время пришедший на берег речки с Жаном и Гвоздиком. Они долго искали пропавшего шалуна, но совсем в другой стороне. «Проказник», — повторил Цезар. — «как ты всех нас напугал». «Ну, отец, выдери меня за уши», — отвечал Сандр, — «я это вполне заслужил». «Но вместо того, чтобы драть за уши...» Господин Каскабель не удержался и поцеловал нишку в обе щеки. «В другой раз, не смей этого делать, а не то...» «Ты поцелуешь меня опять?» — вскричал Сандер, целуя отца. Однако мой Мишка ловко попался. Взгляните, какой у него глупый и удивленный вид. Жанну очень хотелось убить медведя, но тот успел слезть с дерева и отбежать прочь. Гнаться же за ним было некогда. Паводок все усиливался, и нужно было уезжать поскорее из этих мест.